4 наконец-то амбросию сказал лудовика это очень некрасиво получалось недаром же говорят друг познается в беде да я бы раньше пришел сказал амбросия но я только сегодня утром узнал встретил на улице Ипполита. И это это ты от этой паскуды все узнал сказал лудовика наверное все таки не все что там про лудовика слышно сказал амбросе уже месяц как уехал в реки и как сгинул — Он лежит в полицейском госпитале, — сказал Ипполита. — Весь как есть в бинтах Из него там в Эрикепе котлету сделали. Еще до конца не разведнелось, когда тот главный пнул дверь их барака и крикнул «Уходим!». Еще звезды не погасли, тянуло ночной сыростью. Трифульсео приподнялся и сел на своем топчине, крикнул «Иду!» и мысленно помянул матушку того главного. Он спал, не раздеваясь, так что надо было только натянуть свитер, набросить на плечи пиджак, сунуть ноги в башмаке. Подошел было к рано умыться, но передумал. И так было зябко, только прополоскал рот, пригладил курчавые волосы, протер гноящиеся глаза. Когда вернулся в барак, все уже встали. И Тельес, и Уронда, и Мартинес. И ворчали, что подняли их в такую рань. В окнах усадьбы горел свет, у ворот стоял фургон. Девчонки с кухни дали им горячего кофе, и каждый выпил по большой кружке, а вокруг сидели рыча собаки. Дон Эмилио в комнатных туфлях в халате вышел проводить их. «С Богом, ребята, не осрамите меня!» «Лезьте!» — сказал главный. Телис сел впереди, а Трифульсио, Урондо и Мартино сзади. «Небось, у хотел», — подумал про Урондо Трифульсио. «Шалишь, и я тебя опередил!» Ему что-то не моглось, все тело ломило. «Поехали», — сказал главный Далгас. «Вывихи, ушиби, кровоизлияние», — сказал Лудовика. «Доктор меня просветил, я теперь поднаторел в медицине». «Ах, ты бы знал, что это были за дни». «Мы с Амалией как раз в воскресенье тебя вспоминали», — сказал Амбросио. «Как ты не хотел ехать в Эрекипу». «Сейчас хоть спать могу», — сказал Лудовико. «А в первое время, не поверишь, даже ногти болели». «Утешайся тем, что пострадал при исполнении», — сказал Амбросио. «Получишь награду». «А что это еще за калийца?» — сказал Теллис. «Да хрена с два при исполнении», — сказал Лудовик. «Нас и посылали, а с другой стороны вроде бы и нет. Ты не представляешь, Амбросия, что это за бардак? Дерьмо собачье, вот и все, что тебе надо о ней знать», — засмеялся главный. «И что мы разгоним к чертям ее демонстрацию?» «Да я так просто спросил для разговора», — сказал телис «Ехать-то скучно. Такая езда всю душу вымотает». «Это точно», — подумал Трифульсио. Он попытался было уснуть, но машина подскакивала на ухабах, и он то и дело ударялся головой о крышу, плечом о дверцу. Пришлось цепиться в спинку переднего сиденья Вот тебе его окошечко. Выигрыш это оказался урон да не он. урон Ронда, которого они с Мартинесом оберегали от толчков, захрапел. Трифульсиво посмотрел наружу. Пески, черная петляющая полоска шоссе в клубах пыли, море, а над морем кружатся чайки. Старый стал, подумал, он не выспался, и тут же расклеился. «Коалиция — это кучка миллионеров», — сказал главный. «Раньше они лизали сапоги одри а теперь, видишь, осмелели, обнаглели, испытывают его терпение». «А как же это Одрия позволяет устраивать демонстрации против себя?» — сказал Теллис. «Чего он с ними чикается? Раньше, так кто пикнет, сейчас же посадят и еще вздуют. А теперь почему не так?» «Им только палец, сунь, они тебе руку по локоть отхватят», — сказал главный. «Ну уж в эрекипе они слишком далеко зашли. Теперь узнают, почем фунт лиха». Бестолыч подумал Трифульсию, глядя на подбритой затылок Тейлиса, «чтоб ты понимал, в политике не уха ни рыло, не смыслит, а туда же. И спрашивает-то, чтоб только подольститься главному». Он вытащил сигарету и, закуривая, толкнул локтем уронда. «Что, приехали?» — вскинулся тот. Какое там приехали, только еще Чалу миновали. «История такая, что не знаешь, как рассказать», — сказал Лудовико. «Все пошло сикош-накошь. Все нас обманули. Даже Дон Кай и тот». «Ну уж, ты скажешь тоже», — сказал Амбросио. «Он больше всех погорел на Рекипе. И министерство потерял, и за границу пришлось смываться». «Твой-то хозяин на седьмом небе, наверное», — сказал Лудовико. «Дон фермин «Еще бы», — сказал Амбросио. Его даже не столько одрия радует, а то, что Дону Каю — крышка. Прятался несколько дней, боялся арестует. Часов восемь приехали в Каману. Смеркалось, народу на улицах было мало. Главный затормозил перед рестораном, они вылезли, разминая ноги, потягиваясь. трифульсею познабливала все тело затекло. Главный заказал поесть и пиво. Пойду посмотрю, что и как. «Что это с тобой?» — подумал Трифульсия. «Все молодцами, один тыскис». Теллис, Урондо, Мартинес ели, перебрасывались шуточками. А ему есть не хотелось, жажда мучила. Залпом осушил стакан пива и вдруг вспомнил Томасу. И как жили в Чинчи. «Здесь и ночевать будем?» — спросил Теллис. и ауронда — Девочки-то тут есть? — Все непременно, — сказал Мартинес. — В каждом порядочном городке должна быть церковь и публичный дом. Потом заметили, что с не ладно Спросили, что с ним. Да ничего, знабить чего-то. «Что с ним?» — сказал уронда «Есть такая болезнь, старость». Трифульсио смеялся но в душе почувствовал к нему злобу. Когда доедали сладкое, вернулся туча тучей главный «Что за неразбериха? Вечно все напутают». «Ничего не напутано», — сказал субпрефект. «Министр Бермудас лично мне все разъяснил по телефону». «Тут к вам приедет грузовик с людьми сенатора Аривала», — сказал Кая Бермудес. «Вы уж будьте добры, обеспечьте их всем необходимым. Окажите всяческое содействие». «Но сеньор Ланда просил у Дона Эмилия человека четыре-пять», — сказал главный. «О каком грузовике речь? Он что, с ума сошел?» «Пятерых на разгон демонстрации», — сказал субпрефект. «Уж не знаю, кто сошел с ума, но только не сеньор Бермудас. Он мне ясно сказал, грузовик, значит, человек 20-30 Я на всякий случай приготовил 40 коек». Я пытался дозвониться. «Дону Эмилия, он в Лиму уехал», — сказал главный. «И сеньора гасана как назло, тоже нет на месте. А черт!» «Да вы не беспокойтесь», — заржал Телис. «Мы и пятером справимся. Нас хватит и еще останется. Не переживайте, выпейте пиво». — А вы не можете подкинуть нам людей? — сказал главный. — Откуда? — сказал субпрефект. — Разве этих бездельников заставишь? в Партию возрождения здесь представляю один я. — Ладно, разберемся, — сказал главный. — Никаких девок и вообще кончайте локать Всем спать, завтра тяжелый день. Субпрефект отвел именно ночлег комнату в комиссариате и чуть только пришли, Трифульсия рухнул на койку, завернулся в одеяло. — Когда не шевелишься, лежишь укрытый, вроде получше. Телис, Урондо, Мартинес все-таки пронесли с собой бутылку и теперь пустили ее в круговую под разговор, прикладываясь горлышку. «Он слышал этот разговор. Если затребовали целый грузовик, значит, дело серьезное», — сказал Урондо. «Да ну», — сказал Мартинес, — «сенатор обещал, что работа будет легкая, а он до сих пор их ни разу не обманывал». «А потом», — сказал Телис, — «если что не заладится, есть полиция». — Сколько мне, — размышлял Трифульсио, — шестьдесят, шестьдесят С самого начала не заладилось, — сказал Лудовико, — в самолете так укачался, что вывернуло прямо на Ипполита, еле выпал с Верекипе. Пришлось дернуть как следует, что в себя прийти. — Когда в газетах написали про театры, что есть убитые, я подумал, — Вот дьявол, как же там лудовика сказал Амбросио. — Но тебя в списке пострадавших не было. — Нас заведомо послали на убой, — сказал Лудовико. «Как услышу театр, так искры из глаз сыплются». «А какая там была свалка, Амбросия, ты бы знал. Настоящее побоище». «Как же им удалось устроить такую заваруху, лудовика», — сказал Амбросия. «Весь город, что ли, поднялся против правительства, да?» «Да», — сказал сенатор Ланда. «Забросали театр гранатами, есть убитые. Бермудосу теперь конец, Фермин». «Если Лосана требует целый грузовик...» «Почему же он сказал Дон Эмилио, человек 5 В десятый раз возмутился главный. «И где он, этот ласана Где Дон Эмилио? Почему никому нельзя дозвониться?» Из Каманы выехали еще затемно, не поевшие, главный только ругался. Всю ночь дозванивался куда-то, думал Трифульсио спать, небось охота. Ему и самому заснуть не удалось. Чем выше в Сьерру поднимались, тем холоднее становилось. Время от времени он задремывал. От с у Ронда Мартина одну сигарету на троих. «Старый ты стал», — думал он, — «помирать пора». В Эрекипу прибыли к 10 Главный привел их к дому с надписью красными буквами «Партия Возрождения». Стучали, звонили, но никто не открывал. По узкой улочке сновали люди, заходили в лавки, кричали мальчишки-газетчики, и солнце не грело. Воздух был чистый, небо высокое, прозрачное. Наконец какой-то босой парнишка зевая отпер им дверь. «Почему комитет закрыт?» — зарычал на него главный. «Ведь уже десять часов!» Парнишка поглядел удивлён. он всегда закрыт. Только по четвергам вечером сюда приходят доктор Лама и другие сеньоры. Почему же это Рекипу называют Белый город, а ни одного белого здания нет?» — размышлял Трифульсио. Вошли внутрь. Голые столы, ветхие стулья, портреты Одри, полотнища, да здравствует партия Возрождения, здоровье, образование, труд. Одри — это отчизна. Главный побежал к телефону. «Что происходит? Где люди? Почему нас никто не ждал?» Телис, Уронда, Мартинос хотели есть. «Сеньор, можно мы сходим перекусим?» «Пять минут даю», — сказал главный, сунул им кредитку и укатил. «Нашли кафе со столиками, застеленными белыми скатертями, заказали кофе с молоком и бутербродов. Глядите», — сказал Уронда, — «все в муниципальный театр на поддержку коалиции и сюда добрались со своей пропагандой». «Что, у меня горная болезнь», — думал Трифульсия. Он глубоко дышал, а воздух как будто не проникал в легкие. «Арекипа — славный городок, чистый такой», — сказал Лудовико. «Хорошеньких много на улицах. Коротенькие, правда, толстенькие горянки». «Совесть замучила», — сказал Амбросия. «Ведь и я мог бы там оказаться вместе с вами. Слава богу, Дон Фермин не поехал в Арекипу». «А знаешь, кого мы там встретили в Арекипе?» — сказал Лудовико. «Малину». «Он там был начальником отделения». «Китайца», — сказал Амброси. «Разве он не в Чеклая?» «Помнишь, как он с нами через губу разговаривал, потому что мы без звания», — сказал Лудовика. «А там что ты?» — встретил как родных. «Добро пожаловать, друзья мои, прошу, прошу», — сказал Малина. «А остальные где? На площади? Убиваются за нашими горожаночками?» «Какие еще остальные?» — сказал Ипполит. «Нас всего двое. Я до Лудовика». «То есть, как это двое?» — сказал Малина. «Сеньор Лосан обещал перебросить сюда 25 человек». «А, так это, наверное, люди из Спуна и Куска», — сказал Лудовико. «Еще не прибыли?» «Я только что связывался с пуной и с Кушкой. Там ничего не знают», — сказал Малина. «Ничего не понимаю». «Ну ладно, времени у нас в обрез. Митинг в семь». «Все брехням бросил. Сплошной обман, надувательство, бардак». «Понятно. Это ловушка», — сказал Дон Фермин. Бермудас знает, что ряды коалиции выросли и хочет нанести упреждающий удар. Но почему выбрана именно Арикипа, Дон Эмили? «Потому что это сулит выигрыш, и можно будет эффектно подать в газетах», — сказал Дон Эмилия Аривала. «С Арикипа началась и революция одри фермин «Он хочет показать стране, что реки по Бастион-Адристов», — сказал сенатор Ланда. «Население города разгоняет митинг коалиции, оппозиция попадает в дурацкое положение, дорожка партии Возрождений на выборы 56 -го года укатана». «Из Лимы прилетят 25 костоломов», — сказала Ревала. «А меня просили прислать грузовик с крепкими ребятами специально для свалки». «Он тщательно приготовил эту бомбу», — сказал ланда «но повторить историю со спины ему не удастся. На этот раз бомба взорвется у него в руках». «Малина все хотел поговорить с сеньором лосана сказал Лудовико. «А тот исчез куда-то. И сам Дункайя тоже. Его секретарь все отвечал. Его нет, его нет». «Подкрепление прислать», — сказал Кабрихитос. «Да ты бредишь, китаец. Никто мне ничего не говорил. А я и захотел бы не смог. Унос у самих дел по горло». Китаец прямо рвал на себе волосы, — сказал Лудовико. «Хорошо, хоть сенатор Оревала прислал нам помощников, — сказал Малина. Полсотни, кажется, самых боевых. С ними, с вами и своим личным составом сделаем все, что в наших силах». «Надо бы попробовать здешние фаршированные перцы, — сказал Ипполита, — а то не поверят, что мы были в Эрекипе». Они перекусили, а потом, ослушавшись приказа, решили погулять по городу. Узкие улочки, негреющее солнце, домики с забранными решеткой окнами, поблескивающий булыжник под ногами, церкви, священники. Трифульсия хватал воздух, как рыба, а показывал на стены. «Вот это пропаганда! Коалиция времени даров не теряет!» Сели на скамейку, лицом к серому фасаду кафедрального собора, мимо проехала машина с громкоговорителем на крыше. «Все на митинг в муниципальный театр! На встречу с лидерами оппозиции! Митинг состоится в семь часов!» Из окон швыряли листовки. Прохожие поднимали их, проглядывали и тут же выбрасывали. «Высоко здесь», — думал Трифульсио. Ему рассказывали про такое. «Сердце стучит, как барабан, а дышать нечем». Он чувствовал себя, как после драки или долгого бега. весь как стучало, билась жилка на запястье. «А может, просто старость?» — думал Трифульсио. Дорогу назад не запомнили, пришлось спрашивать. «Комитет партии Возрождения?» — недоумевали прохожие. «Первый раз слышу». «Ну и партия Одри!» — веселился Мартинус. «Никто и не знает даже, где ее искать». Добрались наконец а главный на них напустился. «Вы что, на экскурсию сюда приехали?» С главным были еще двое. Один маленький в очках и при стучки а второй здоровенный рябой верзила в рубашке без пиджака, и маленький стал ругать главного. «Обещали 50 а прислали пятерых. Издеваются, что ли?» «Позвоните в Лиму, доктор. Постарайтесь связаться с Доном Эмилия или с Лосана или с сеньором Бермудесом», — сказал ему главный. «Я всю ночь звонил, и ничего не вышло». «Сам теряюсь. Понимаю еще меньше, чем вы». Синьор Лосана сказал Дону Эмиле. «Пятерых. И вот мы перед вами, доктор. Пусть они вам объяснят это недоразумение». «Да ведь дело тут не только в количестве. Нам нужны умелые, обученные люди», — сказал доктор Лама. «И потом это вопрос принципа. Меня обманули». «Да ладно, доктор», — сказал Рябой. «Справимся как-нибудь. Сходим на рынок, возьмем народу сотни-три, с ними ударим на театр». — А ты уверен в ней, — сказал главный. — Что-то мне плохо верится, руперта Уверен, как в самом себе, — сказал руперта — Кой-какой опыт имеется. Поднимем весь рынок и налетим. — Пойдемте к Малине, — сказал доктор Лама. — Его люди уже, наверное, прибыли. — И в префектуре Амбросии увидели мы этих знаменитых громил сенатора Оревала, — сказал Лудовика. — Вместо 50 их оказалось пять. — Тут что-то не то, сеньор префект, — сказал Малина. — Нас дурачат. — Так не пойдет. «Я попытаюсь дозвониться министру. Запрошу у него указания», — сказал префект. «Мне кажется, секретарь врет». «Нет его. Вышел. Еще не вернулся. Уже ушел. Альсибиадос женоподобный такой». «Да нет. Это не недоразумение. Это больше похоже на саботаж», — сказал доктор Лама. «А это твои, Малина?» «Двое вместо двадцати пяти». «Ну нет. Примите мой отказ». «Аль-Сибиадес мой человек», — сказал сенатор Аривала, — «но ключевая фигура Лосана. Он понятлив и ненавидит Бермудеса. Ну, разумеется, придется позолотить ручку». «Пять улухов», — сказал Лудовико, — «причем один старик, еле дышит. И вы считаете, что они, да мы двое разгоним митинг? Мы ведь не супермены, сеньор-префект». «Все вам будет», — сказал Дон фермин «Я поговорю с Лосаном». «Придется вам вводить ваших людей, Малина», — сказал префект. «Знаю, что не планировалось, и что сеньор Бермудас не хотел, чтобы местные принимали участие, но другого выхода нет». «Нет, Фермин, вам не стоит», — сказал Оревало. «Вы член коалиции, официальный противник режима, а я его стулб, так что мне Лосана поверит больше, я этим займусь». «Но, Малина, на скольких парней мы можем рассчитывать», — сказал доктор Лама. «Человек 20 сказал Малина. «Но все агенты в офицерских званиях и просто так не согласятся. Потребуются какие-то наградные или что-то вроде страховки». «Дайте все, что потребуют, лишь бы только помогли разогнать это сборище», — сказал Лама. «Я вам обещаю». «Кажется, мы напрасно так всполошились», — сказал префект. «Театр еще и наполовину не заполнен». «Да кто в нашей Арикипе знает этих сиятельных господ из коалиции?» «Придут зеваки из чистого любопытства, они же чуть что бросятся бежать», — сказал доктор Лама. «Но тут, повторяю, дело принципа. Нас обманули, господин префект». «Я все-таки постараюсь пробиться к министру», — сказал префект. «Может быть, Бермудас передумал? Тогда пусть проводят свой митинг». «Нет ли у вас какой-нибудь таблетки?» — спросил главный. «Вот тому у самбо. Видите, как он дышит? Горная болезнь. Того и гляди брякнется». «А зачем сунулись в театр, раз людей не набрали?» — сказал Амбросия. «Что они оплаумели, Лудовика?» «Зачем, зачем?» — сказал Лудовика. «Наплели нам с три короба, а мы уши развесили и даже пошли есть эти самые перцы, которых мечтал Ипполита». «В Тябайе их несравненно готовят», — сказал Малина. «Отлично идут под кукурузную водку. А часам к четырем приходите в комитет, там сборный пункт». «По какой причине?» — сказал Аривало. «Причину, Лосанна, вы сами прекрасно знаете. Утопить Бермудеса». «Но это же значит сыграть на руку коалиции, сенатор», — сказал Лосанна. «На этот раз я вам не смогу помочь. Подложить такую свинью Дону Кайя, сами понимаете, он министр, мой прямой начальник». «Сможете, лосана сказал Аривало. «Мы с мамой вместе сможем. Все зависит от нас двоих. Не посылайте людей в Эрекипу. И план Бермудеса лопнет». «А потом что?» — сказал Лосанна. «Ведь не с вас спросит, а с меня, своего подчиненного». «Вы полагаете, Лосана, что я служу коалиции?» «И в этом ваша ошибка», — сказала Ревала. «Нет, я служу правительству. Я сторонник режима и противник коалиции. Режим испытывает сейчас трудности, и надо помочь ему справиться с ними, удалив со здорового ствола сухие гнилые ветки, я имею в виду Бермудаса. Вам понятно, ласана Вы окажете услугу не коалиции, а президенту». «Президент осведомлен», — сказал ласана — «это меняет дело». «Официально президент не может быть осведомлен», — сказал Дон Эмили Аревала, «Но для чего ты же существуем мы, его друзья?» «От кукурузной только хуже стало», — подумал Трифульсио. Кровь как будто загустела в жилах, вот-вот вскипит. Но он делал вид, что все в порядке, пил стакан за стаканом, улыбался Теллиесу, Урондо, Руперто, Мартинесу, чокался с ними. Они уже были сильно навеселе. Рябой Верзила просвещал их. Вон в том доме останавливался на ночлег Боливар. Кукурузная водка у нас лучшая в мире. И смеялся довольный. У вас в Лиме нету такой? Никак ему было не втолковать, что не приехали не из Лимы, а из Ики. Трифурсио думал, надо бы мне одну таблетку принять, а две. Глядишь, и полегчало бы. Он глядел на закопченные стены, на женщин, сновавших от плиты к столикам, потом пощупал себе пульс. Нет, кровь продолжала струиться по жилам, только медленно, страшно медленно. И кипела кипела Он чувствовал, как плещутся в груди горячие волны. скорее бы вечер, скорее бы разделаться с работой, с этим театром и вернуться в Ику. «Не пора ли нам на рынок?» — спросил Мартинес. Руперто взглянул на часы. «Посидим еще четырех нет». Двери забегаловки были открыты, и Трифульсей увидел маленькую площадь, скамейки и деревья, ребятишек, запускавших юлу, белые стены церкви. Наверное, впрямь не высоте дела, в старости. Проехала машина с рупорами. «Все на митинг, все как один, поддержим коалицию!» Руперта выругался. «Тихо, тихо», — сказал ему Теллис, — «не заводись раньше времени». «Ну, дед, как здоровится», — сказал руперта он ответил получше, внучок, улыбнулся и почувствовал, что ненавидит его. «Хорошо, сенатор», — сказал Лосана. «Но кое-какие меры предосторожности я все же приму. Людей отправлю, но поменьше, а остальные опоздают. Могу и рассчитывать на вас в этом. Во всем, ласана во всем можете рассчитывать на меня», — сказал Оревала. «А также на благодарность коалиции. Эти господа будут думать, что вы оказываете услугу им, и прекрасно, пусть думают». — Вы до сих пор не смогли связаться с Арекипой? — сказал Кая Бермудас. — Ну, Альсибиадес, это уж слишком. — Не понравились мне ихние знаменитые перцы, — сказал Ипполит, — все нутро себе и сжег. — Десятерых уговорил, — сказал Малина. — Остальные ни в какую, ни за какие деньги. Говорят, не будем лезть в эту кашу, да еще в штатском. Ну, что будем делать, префект? — 10 ваших, да двое излимы, да пятеро сенаторских. Это 17 сказал префект. Если доктору в самом деле удастся поднять рынок, тогда не все потеряно. 17 человек, если их не ногой делали, могут навести шороху. Думаю, Малина, могут. Я, может быть, и дурак, но не до такой степени, — сказал ласана Чеки не принимаются. Алло, алло, а Арекипа, — сказал Кай Бермудес. Малина, вы? Что там происходит? Куда к черту вы запропастились? Господа из корицы тоже не такие уж дураки, — сказала Ревала. Чек на предъявителя. — Так ведь я вам звоню, Дон Кай, целый божий день, — сказал Малина. И префект звонил, и доктор Лама. Это вас нигде разыскать не могли, Дон Кая. — Варикипии что-нибудь неблагополучно, — Дон Кай, сказал Альсибиадес. — Сплошные неурядицы, — Дон Кай, сказал Малина. — Нам может не хватить людей, — Дон Кай. Не уверен, что с такой горсточкой сумеешь что-либо сделать. — Что вы несете, Малина, — сказал Кая Люди Лосана не прибыли? — Люди Оревала. — Целый грузовик. «Я дал десяток своих агентов, но, согласитесь, дон Кай, 17 человек вовсе немного», — сказал Малина. «Доктору Лами я не очень-то верю, если честно. Обещает привести пятьсот, тысячу, но вы уже знаете, он фантазер несусветный». «Что, изли мы двое, из ики сказал Кай Бермудес. «Это вам может дорого обойтись, Малина. Где остальные?» «Нету», — сказал Малина. «Это я вас спрашиваю, где они. Почему не приехали все, кого вы нам обещали дать?» «И мы, как ни в чем не бывало, ничего худого не подозревая, покушавши перцев, погуляли по площади», — сказал Лудовика. «Посмотрели театр, где предстояло нам работать». «По моему мнению, Дон Кая, несмотря на эти непредвиденные обстоятельства, можно рассчитывать на успех», — сказал префект. «Колицей здесь сторонников не имеет. Театр ей заполнить не удалось, как не старалась. Там сотни зевак, не больше. Но как же, Дон Кая, вы думали, что прибыли все посланные?» «К этому кто-то приложил руку, мы еще выясним, кто», — сказал Кайя «Передайте трубку Ламе». «Алло, это вы, сеньор-министр?» — сказал доктор Лама. «Я заявляю самый решительный протест. Вы нам обещали 50 человек, а прислали семерых. Мы предложили президенту превратить этот митинг, устроенный за правилами коалиции, в грандиозную народную манифестацию в поддержку правительства. А нам суют палки в колеса. Предупреждаю вас, отступать мы не намерены». «Погодите, ораторствует Лама», — сказал Кайя «Вот что я хочу знать. Вы можете нанять за любые деньги человек 20-30 и бросить их на поддержку отряда Малины? 20-30 стоящих парней можете?» «Да могу хоть 50», — сказал доктор Лама. «Дело тут не в количестве, сеньор-министр. Людей у нас хватает. Вы нам обещали для такого рода дел обученных, грамотных профессионалов. но ну, так вот». «Наймите 30 человек, которые ворвутся вместе с малиной в театр», — сказал Кай Бермудес. «А как дела с контр-манифестацией?» «Активисты нашей партии разошлись по кварталам, ведут пропаганду», — сказал доктор Лама. «Мы их доставим к дверям театра, а в пять состоится манифестация на рынке. Мы соберем тысячи людей. Коалиция погибла». «Хорошо, Малина, будем действовать», — сказал Кай Бермудес. «Я знаю, что лама сильно преувеличивает, но приходится ему верить. Ничего другого нам не остается. Да-да, я позвоню командующему. Пусть на всякий случай подтянет в центр войска». «Что за напасть?» — подумал Трифульсио. «То накатит, то отпустит. Чувствовал, что умирает, воскресает, снова умирает». Руперто с вызовом мотал над столом стаканом. «Что, дескать, слабо?» «Будь здоров», — улыбнулся ему Трифольсио, — и выпил. У Ронда, Телли, Смартинос нестройно завели песню, а забегаловка меж тем наполнялась народом. Руперто взглянул на часы. «Пора, пора, грузовики, наверное, уже на рынке». «Нет», — сказал Мартинос. «Давайте посошок на дорожку». «Принесли еще кувшин, и они выпили стоя». «Прямо тут и начнем», — сказал Руперто, и вскочил на стол. «Земляки, братцы, послушайте, чего я вам скажу». Трифульсея привалился к стене, закрыл глаза. Неужели и впрямь смерть пришла? Но мало-помалу мир перестал кружиться перед глазами, кровь снова повежала по жилам «Все в театр!» — рычал, качаясь на стуле Руперта. «Покажем столичным гнидам, что такое граждане реки Арекипе!» Люди продолжали, посмеиваясь есть и пить. «Пью за вас и за здоровье генерала Одри!» — поднял Руперта стакан. «Ждем вас у театра!» Телли, Сурондо, Мартинес обхватили Руперта, вытащили его на улицу. «А кто не придет, пусть пеняет на себя!» Трифульсия, сжав зубы, стиснув кулаки, вышел следом. Опять остановилась, замерла, закипела кровь. «Поймали такси. Давай на рынок». «А прошляпили мы по двум причинам», — сказал Лудовико. «Во-первых, считали, что этих возрожденцев в городе больше. А во-вторых, и представить не могли, скольких Костоломов наняла коалиция». «В газетах писали, все началось от того, что полиция ворвалась в театр», — сказал Амбросио. «Стали стрелять и бросать гранаты». да и бог здоровья», — сказал Лудовико. «Если бы не ворвалась, я бы в том театре остался, а так хоть ноги унес». «Да-да, посмотрите, что там на рынке, — Малина сказал Кай Бермудес, — и доложите немедленно». «Я сию минуту из театра, — Донкая сказал префект, — народу по-прежнему мало. Штурмовые группы накапливаются на прилегающих улицах». Такси высадило их на углу, и Руперто сказал «Видите? Вот и наши». Оба фургона с громкоговорителями производили адский шум. Один оглашал весь рынок музыкой, из другого гремел чей-то голос. И Трифульси, пошатнувшись, ухватился за Телеса. «Что с тобой, негр? Никак не оклемаешься?» «Нет, ничего», — пробормотал он в ответ «Прошло». Одни раздавали прокламации, другие орали в рупора... И постепенно у грузовиков собралась порядочная толпа. Однако большинство все же толкалось у лотков и прилавков, покупалось зелень, фрукты, одежду. «Имеешь успех, Трифульсио», — сказал мартина — «столько на тебя и смотрят». «Еще бы», — сказал Телис, — «где еще такого страхолюдина увидишь?» Руперто влез в машину, обнялся с теми, кто там сидел, взял микрофон. «Землячки, сограждане, а ну поближе, поближе, послушайте меня!» Часов пять проволандуемся, — подумал Трифульсио. Потом ночь, еще восемь часов, а раньше полудня назад не тронемся. Нет, столько мне не вытянуть. Вечерело, становилось прохладно, зажгли свечи на столиках между павильончиками и палатками, там можно было закусить. Ноги дрожали, спина была вся мокрая, виски огнем горели. Он мешком опустился на стул, приложил ладонь к груди. Ишь, как колотится! Женщина, торговавшая тканями, посмотрела на него из-за прилавка, засмеялась. «Ну и ну! Я таких раньше только в кино видела!» «Верно», — подумал Трифульсио, — «вы реки пеженят темнокожих». «Вам нехорошо?» — спросила женщина. «Может, воды?» «Да, спасибо». «Нет, он не болен. Это от высоты». Он выпил, стало легче, пошел помочь остальным. «Покажем этим!» — гвоздил кулаком Руперта. И людей вокруг него остановилось все больше. Запрудили всю улицу, отели Телли, Сурондо, Мартинос и те из фургонщиков сновали в толпе, хлопали в ладоши, подбадривали зевак, жали им руки. «Все в театр!» — бил себя в грудь Руперта. «Да он совсем пьяный», — подумал Трифульсио, жадно хватая воздух. «А кто же вам наплел, что в Эрекипе полно адристов?» — сказал Амбрюсио. «Да там на рынке собрался митинг возрожденцев», — сказал лудовика «Мы посмотрели на них и решили, сами, в общем, виноваты». «Ну, Малина, что я вам говорил?» — доктор Лама показал на толпу. «Жалко, Бермудес не видит». «Вы бы к ним обратились, доктор», — сказал Малина с напутствием. «Мне моих уже пора инструктировать». «Да-да». «Я скажу им несколько слов», — сказал доктор Лама. дайте ко мне пройти». «А по плану, значит, вы должны были из коалиции этой котлету сделать», — сказал Амбросия. «Должны были проникнуть в театр, устроить там свалку», — сказал Лудовика. «Должны были выкинуть их вон, прямо в толпу этих возрожденцев. План-то был замечательный, да не вышло ни черта» вплотную притиснутый к смеющейся, аплодировавшей, слушавшей оратора толпе, Трифульсио перестал хватать оратом воздух. «Нет, не умрет. И кости не сломаются. И больше не казалось, что сердце вот-вот остановится». И колотье в висках прекратилось. Он слушал вопли Руперта, видел, как толпа поднаперла к грузовичкам, с которых начали раздавать водку и прочее. В меркнущем свете различил вкрапленные в толпу лица Теллиса, Урондо, Мартинеса и представил, как его товарищи хлопают, подзуживают, подстрекают. Сам он ничего не делал. Глубоко дышал, то и дело щупал себе пульс. Думал, если не буду шевелиться, может, и вытерплю все до конца. Тут толпа задвигалась, подалась вперед. Море голов точно покрылось рябью. Люди оказались у самых колес, а стоявшие наверху стали протягивать к ним руки, втаскивать в кузов. «Троекратный ура! Генеральному секретарю партии Возрождения!» — крикнул Руперта. И Трифульси узнал этого человека. «Этот был тот самый, кто дал ему таблетку. Доктор!» «Тише! Доктор Лама берет слово!» — забывал Руперта. Главный тоже вскарабкался на грузовик. «Но со всеми этими дело выгорит», — сказал Лудовико. «Да, народу достаточно», — сказал Малина. «Следите только, чтоб не перепились «В театре поставим несколько полицейских», — сказал префект. «Да-да, в -да, форме и с оружием». «Да, я предупредил коалицию». «Нет, не возражали. Предосторожность не бывает излишней, донкае «Сколько народу удалось с вами собрать на рынке», — сказал Кайя Бермудес. «Нет, нет, вы сами лично, своими глазами, сколько их видели, Малина». — Да как их сосчитаешь, — сказал Малина. — Много народу Донкая. Несколько тысяч, вероятно. Все идет гладко. Тех, кто должен будет сидеть в театре, мы уже отвезли в комитет. — Да, я оттуда и звоню, Донкая. Быстро стемнело, и Трифульсио уже не видел доктора, только слышал. — Да, это вам не Руперта, — этот умел говорить. Так ведь и вата, и складно, за Одрию, за народ, против коалиции. А все-таки до сенатора ревала ему далеко, — думал Трифульсио. Террис взял его за локоть. «Пошли!» Они стали проталкиваться вперед туда, где стоял грузовик, а в нем у да Мартинес, главный и тот излимый, что говорил про фаршированные перцы. «Как ты, Трифурсио?» «Порядок!» Грузовик покатил по темным улицам, остановился у комитета. Там горели все окна, все комнаты были полны людьми, и тут опять началось удушье, бросило в холод, затрепыхало сердце. Главные китаец, Малина, говорили... «Глядите, запоминайте. Вы пойдете первыми». Им раздали водку, сигареты, бутерброды. Двое злимы были в полпьяно, а местные едва стояли на ногах. Не шевелиться, вдохнуть поглубже воздух, терпеть. «Лудовика Пантоха с негром», — сказал Малина. «Трифульсио, так?» «Мне в напарнике дали одного, он был еле живой от горной болезни», — сказал Лудовика. «Его там убили в театре. А могли бы меня, я рядом стоял» два человека 11 пар сказал малина присмотритесь друг к другу чтоб там не перепутать троих насмерть уложили 14 наших свезли в госпиталь сказал удовика а у этого труса и полита не царапинки разве это справедливо ну-ка проверим как вы поняли сказал малина вот ты расскажи что будешь делать тот которого отрядили ему в напарнике протянул трифульсею бутылку и он глотнул потом подал ему руку приятно познакомиться излимы «Как на него этот воздух-то разреженный действует?» «Никак», — сказал Лудовика, и оба заулыбались. «Вот ты», — сказал Малина, и поднялся какой-то парень. «Я в партер налево и назад, а ты», — сказал Малина, поднялся другой, «на галерку к центру, вот с ним». Так перебрали всех, и все вставали, а когда черед дошел до Трифульсии, он остался сидеть. «Я в партер, к самой сцене, вот с этим сеньором». «Правильно, тебе там самое место», — сказал Уронда. И послышались смешки. «Усвоили, значит», — сказал Малина. «Пока не будет свистка, всем сидеть тихо. Только по сигналу. Сигнал? Да здравствует генерал Одрия. Кто подаст?» «Я подам», — сказал главный. «Я буду на галерке, как раз посередине». «Тут, сеньор инспектор, вот какое дело», — прозвучал чей-то смущенный голос. «Они-то ведь тоже, сложа руки, не сидят, готовятся». «Я видал ихних людей. Ездили на машинах, агитировали. Первостатейные ухорезы, сеньор инспектор. Взять хоть аргелиса Матерый бандит, отпетый». «Они мы выписали людей на подмогу, — сказал другой голос. «Человек пятнадцать, сеньор инспектор». «Агенты, которых Малину уговорил, были неопытны, нельзя сказать, чтоб так и рвались в драку», — сказал Лудовика. «Я-то сразу почуял. Чуть что не так они удерут». «На всякий случай приготовлены штурмовые группы», — сказал Малина. «Приказ им дан четкий, так что попрошу них ныкать «Да вы не подумайте, сеньор инспектор, что мы боимся», — сказал первый голос. «Просто хотели, чтобы вы это поимели в виду». «Ладно, понял», — сказал Малина. «Вот этот сеньор подаст сигнал». И вы все устроите небольшой землетрясеньце. Оттесните всю публику на улицу, а там уж ее встретит наша демонстрация. Примкнете к возрожденцам, а потом после митинга на площади соберетесь снова здесь». Раздали еще водки и курева, а потом газеты, чтобы завернуть велосипедные цепи, дубинки, кастеты. Малина и главный всех осмотрели. «Спрячь поглубже, пиджак запахни». Отойдя до Трифульсио, главный его подбодрил. «Ну, негар, вижу и молодцом». «Угу», — сказал Трифульсио, оклемался, а про себя подумал, «мать твою, так». «С оружием повнимательней сказал Малина, — «своих не перестреляйте». На улице ждали такси. «Нам с тобой в эту», — сказал Лудовико Пантоха, и Трифульсио полез за него в машину. В театр приехали раньше остальных. У входа толпился народ, раздавали листовки, но в портере почти никого не было. Сели в третьем ряду, Трифульсио закрыл глаза. Вот сейчас, сейчас лопнет весь театр кровью за Плохо тебе, спросил этот из лимы. Да, неважно, сказал Трифульсио. Подходили попарно остальные, занимали свои места. Какие-то юнцы стали хором кричать: "Свобода, свобода!" Народу прибывало, зал был почти полон. Хорошо, что рано пришли, сказал Трифульсио. А то стоять бы пришлось, кому это нужно? Да, Донка, началось, сказал префект. Да, почти полный. Да, сейчас, наверное, уже выходят с рынка. Заполнился людьми партер, потом амфитеатр, потом ярусы. И опоздавшие пытались прорваться на сцену через кордон парней с красными повязками. Они распоряжались и следили за порядком. А на сцене стояла десятка два стульев, микрофон, перуанский флаг, висели плакаты. «Когда не шевелюсь, вроде отпускай», — думал Трифульсия. «Свобода!» — продолжали скандировать одни, а в задних рядах завели свое. «Законность! Законность!» Слышались рукоплескания, крики «Ура!» Все галдели, перекрикивая друг друга. На сцену вышли какие-то люди, стали рассаживаться. Их встретили овациями. Крик сделался оглушительным. «Чего это насчет законности? Я не понял», — сказал Трифульсия. «Требуют, чтобы разрешили партии, которые объявлены вне закона», — сказал Лудовика. «Здесь ведь кроме Толстосумов еще и опристы с коммунистами». «Я на многих митингах бывал», — сказал Трифульсея. «Вот в 50-м, помню, в Ике был сенатором Оревала, но всегда где-нибудь на площади, на воздухе, в театре первый раз. А вон там, в глубине, и полита сказал Лудовик, — «дружок мой, мы уже лет десять вместе работаем». «Повезло тебе, что не страдаешь от горной болезни. Такая пакость», — сказал трифульсия «Слушай, а ты-то чего кричишь?» «И ты кричи», — сказал Лудовико. «Хочешь, чтобы расчухали кто мы?» «Мне не кричать велели, а выскочить на сцену, отсоединить микрофон», — сказал трифульсия «Тот, который знак подаст, главный над нами. И он вот сейчас на меня смотрит. Он злой как черт. Чуть что оштрафует». «Дурак ты», — сказал Лудовико. «Слушай, что я говорю. Кричи свобода и хлопай». «Не верится, что отпустила», — подумал Трифульсия. Низенький человечек, очки, галстук бабочка, дирижировал теми, кто кричал «Свобода!» и объявлял ораторов. называл их по имени, указывал на них, а публика встречала каждого громом, рукоплесканием и криком. Кричавшие «Свобода!» явно соревновались с теми, кто кричал «Законность!» — кто кого переорет. Трифульсия повернулся посмотреть на своих, но все повскакали. На ноги почти никого уже не увидел. Главный, однако, был на месте, сидел, опершись на барьер галереи, а с ним еще четверо. Зыркали глазами во все стороны, слушали. «Смотри-ка, одну только сцену охраняют 15 человек», — сказал Лудовико. «А сколько этих с повязками по всему залу?» «Это не считая тех, кто обнаружится, когда начнется. Думаю, ни черта у нас сегодня не выйдет». «Почему же не получится?» — сказал Трифульсея. «Этот, как его малина, не объяснил толком?» — Нас должно было быть полсотни, хорошо обученных, — сказал Лудовика. — Этих местных я в расчет не беру, барахло. — Нет, ничего не выйдет. — Должно выйти, — Трифульсио кивнул на галерею. — Не выйдет. Перед главным отвечать придется. — Демонстрация с рынка уже, наверное, подошла, — сказал Лудовика. — Ничего не слышишь? На улице. Трифульсио не ответил, он слушал ставшего перед микрофоном господина в синем одри это диктатор. Закон о внутренней безопасности попрания конституционных норм. Люди требуют свобод». Ильстил о Рекипе. «Город-мятежник, город-мученик, который одри в 50-м году залил кровью, но не смог уничтожить его стремление к свободе». «Ловко чешет», — сказал Трифульсия. «Вроде сенатора ревала, тут даже еще лучше. До слез публику доводят. Не приходилось слышать». «Яблоку негде упасть, а народ все подваливает», — сказал Лудовико. «Надеюсь, этому твоему хмырю начальнику не взбредет в голову сигнал подать?» «Но доктор Ламу этот обставил», — сказал Трифульсия. «Говорит так же красиво, зато все понятно». «Что вы сказали?» — сказал Кая Бермудес. «Провалилось?» «С рынка тронулось никак не больше 200 человек, — Дон Кая», — сказал Малина. «Перепоили. Я предупреждал Ламу, но вы же знаете его. Напились на дармовщинку и остались на рынке. Пошло не более 200 Что будем делать, Дон Кая?» — Ух, опять, — сказал трифульсия Обкурили всего, заразы. Вот и опять мне худо. — Рехнуться надо, чтобы в таких условиях подавать сигнал, — сказал Лудовика. — Где там и Ипполита? Ты не видишь? От тесноты и скученности, от возбуждения, от бесчисленных сигарет становилось жарко. трифульсия видел, как заблестели испаренные лица, кое-кто снял пиджак, развязал галстук, и все кричали хором «Свобода! Законность!» «Опять прихватилось», — с тоской подумал Трифульсио. Закрыл глаза, повесил голову, глубоко вздохнул. Прикоснулся к груди. Колотится, опять колотится. Господин в синем костюме кончил говорить, выкрикнул лозунг, и тот, маленький в бабочке, взмахнул руками, как дирижер. — Ну, ясно, — сказал Кая Бермудес. — Мы проиграли. При таком раскладе, Малина, лучше операцию не проводить. Отмените! «Попробую, Донкая, но, боюсь, уже не успею», — сказал Малина. «Люди на местах, вряд ли удастся оповестить об отмене». «Даю отбой, Донкая, позвоню попозже». Теперь выступал высокий и толстый человек в сером костюме, наверное, из-за рекипы, потому что все повторяли его имя и махали ему руками. «Ох, сколько же мне мучиться, — думал Трифульсио, — сколько же этой муки длится, почему бы не сразу?» Скорчившись в кресле, полузакрыв глаза, он считал себе пульс. Раз-два, раз-два. Толстый на сцене вскинул руки, замотал ими, захрипел что-то. «Худо мне», — сказал Трифольсио, — «дышать нечем». «Хоть бы он сообразил, что нельзя подавать сигнал», — прошептал Лудовика. «Но если даже подаст, мы с тобой с места не сдвинемся, понял? Сидеть будем, как пришитый, понял, негр?» «Замолчи, миллионер!» — грянул откуда-то сверху голос главного. «Народ не обманешь!» «Да здравствует, Одрия!» «Ну, наконец-то! А то бы я задохся!» «Вот и свисток, — сказал, поднимаясь в трифульсию. «Да здравствует, генерал Одрия!» «Все торопели даже тот, кто выступал, — сказал Лудовик, — торопели и уставились на галерку». В разных концах зала раздались выкрики «Да здравствует Одрия!» И Толстый, с почерневшим от бешенства лицом, опомнившись, завизжал «Это провокация! Провокация!» Но голос его потонул в многоголосом оре, в свисте и топоте, и дикая волна захлестнула театр. Все вскочили, в задних рядах портера уже слышалась брань, оттуда толкаясь, рвались вперед, кое-где уже дошло до кулаков. Трифульсия, выпрямившись, снова крикнул «Ура, Одри!» Грудь его вздымалась и опадала. Кто-то сзади вцепился ему в плечо. «Провокатор!» Он, не глядя, сунул локтем, подтолкнул столичного. «Пошли!» Но Лудовика-Пантоха съежился, усох в точном уме и только глядел на него, выпучив глаза. Трифульсия ухватил его за отворота пиджака, сгрев, вздернул кверху. «Давай, давай, пошевеливайся!» «Что же мне оставалось?» — сказал Лудовико. «Все уже закрутилось. Негр вытащил свою цепь, кинулся на сцену. Я достал пистолет, побежал за ним. Там было еще двое наших, с ними пробились к самой рампе. А у рампы нас встретили эти с повязками». Кое-кто из сидевших на сцене скрылся за кулисами, а остальные смотрели на парней с повязками. Те подняли палки и готовились встретить огромного негра и еще двоих. Крутя над головой цепями, они надвигались на них. «Бей их, Телли!» — скрикнул Трифульсио. «Бей их, уронда!» — он взмахнул цепью, как укротитель бичом И парень с повязкой, стоявший ближе других, выронил палку, схватился за голову, рухнул. «Негр, давай на сцену!» — крикнул Ронда. «Отельис, мы их оттянем на себя! Прыгай!» Трифульсио видел, как они ринулись на тех, кто охранял лесенку на сцену, и, молотя цепью, прыгнул туда же. «Меня отсекли от напарника от остальных», — сказал Лудовико. Никак было к ним не пробиться. Стеной стояли. Человек пять меня окружило, а палки так и мелькают, будто у каждого по 10 рук. Я их держал под прицелом и все звал Ипполит, а тут братом Амбросио. Началось уже чистое светопредставление. С галерки полетели похожие на бурые булыжники гранаты, разорвались сухими хлопками в портере и на досках сцены. И сейчас же вверх спиралями потянулся дым. Через несколько секунд он стал белесым и густым, и жгучее плотное облако заволокло, скрыло от взгляда в зал. Громче стали крики, раздался шум падающих тел, треск ломающихся кресел, кашель, и трифульсию остановился. Руки его повисли вдоль туловища, пальцы разжались, выпустив цепь, колени подогнулись, но глаза еще различали в клубах едкого дыма силуэты тех, кто убегал со сцены, прижимая к лицу носовые платки, и тех, кто, разводя руками, словно плавая, надвигался на него. Это были парни с повязками. Не в силах выпрямиться, не чувствуя обрушившихся на него ударов, схватился за грудь, широко разянул рот. «Как рыба, дышу, Томасы!» — еще успел подумать он. — Я, Амбросия, ослеп, — сказал Лудовико, и, мало того, задыхаться начал. Стал стрелять наугад. Не понял, что это гранаты. Думал, меня сзади звезданули. — Слезоточивый газ в закрытом помещении. Несколько человек убит, десятки ранены, — сказал сенатор Ланда. — и желать нельзя, не правда ли, Фермин? Будь бермуда со двух головах, все равно теперь не выкрутится. — Сам не заметил, как расстрелял всю обойму, — сказал Лудовико. «Глаза не могу открыть, чувствую, голову пробили, упал, а они на меня сверху наварились». «Не без эксцессов, Дон Кая, сказал префект. «Да нет, митинг-то этот не состоялся. Люди в панике бегут из театра». «Штурмовые группы ворвались в театр», — сказал Малина. «Там стрельба, донкая Кая. Убитые? Пока не могу сказать, донкая «Не знаю, сколько я так провалялся, но потом все-таки открыл глаза, а дым все стелется», — сказал Лудовико. А я чувствую, подыхай, весь крови был. И тут увидел эту суку и Ипполита. Он тоже топтал с твоего напарника, засмеялся Амбрусия. Обдурил их, значит. Не такой уж он олог, как мы думали, сообразил. Я говорю, помоги, помоги, сказал Лудовика. А он ноль внимания, будто не узнает. Месяц с сапожищами этого негра. А тут они заметили, что я чухался и снова ко мне. Опять давай ногами-палками. Я снова вырубился. Префект, сказал Каю Бермудес. Перекрыть все улицы. Не допускайте никаких манифестаций. Лидеров коалиции арестовать. Список пострадавших составлен? Убитые есть? Знаешь, это все равно, как увидеть во сне кошмар, проснуться, а он продолжается, — сказал Лудовико. Театр был уже почти пустой. Все перебито, переломано, все кровью залито. А напарник мой негр этот, он вообще в луже лежит. Вспомнить не могу, что у него вместо лица было. Вокруг кашлят, корчатся, стонут. «Да, Дон Кай, на площади Армос многолюдная манифестация», — сказал Малина. «Префект вместе с армейским командованием сейчас там. Боюсь, Дон Кай, что это невозможно. Там тысячи людей». «Немедленно разогнать, идиот», — сказал Кай Абермудес. «Вы что, не понимаете? Это будет нарастать, как снежный ком. Соедините меня с начальником гарнизона. Сейчас же очистить улицы, Малина!» Тут ворвались штурмовые, один увидел, как я ворочаюсь на полу и добавил мне еще, — сказал Лудовика. — Я им я свой, я из префектуры Лимы. Но, слава богу, появился китаец Малина, меня вытащили через запасной выход, и я опять потерял сознание, очнулся в госпитале. А вся Рекипа уже бастовала. — Положение ухудшается, Донкая, — сказал Малина. — Разместили улицы по всему центру города баррикады. Своими силами штурмовые группы прекратить беспорядки не могут. «Надо просить армию вмешаться», — сказал префект. «Но генерал Альварадо мне заявил, что пока не получит приказ министра, ни один солдат не выйдет из казармы». «В одной палате со мной лежал парень из сенаторской команды», — сказал Лудовик. «Нога у него была сломана. Он мне рассказывал, что творится в Эрекипе, нервы вконец расшатал. Страшно было Амбросе». «Хорошо», — сказал Кая «Я обращусь к генералу Льерене, и он отдаст приказ». «Сбегу я отсюда», — сказал Телис. «На улице безопаснее, чем здесь, в больнице. Не хочу, чтоб со мной сделали то же, что с Мартиносом и с Негером. У меня тут знакомый есть, Уркисой зовут. Он меня спрячет». «Не трус ничего не будет. Сюда они не войдут», — сказал Лудовика. «Ну и что, что всеобщая забастовка? Армия их быстро прижмет ногтю». «Где она, твоя армия?» — сказал Телис. «Что-то не видно ее. А захотят нас линчевать, так войдут сюда, как к себе домой. Здесь даже охранника у дверей нет». «Никто не знает, что мы тут», — сказал Лудовик, хоть бы и знали. Подумают, что мы за Калицию были, вот и пострадали. А вот и нет. Мы чужаки», — сказал Теллис. «Люди со стороны. Сегодня же уйду к Уркисе. Доковыляю как-нибудь, хоть и в гипсе». Двоих его товарищей убили в театре, и он место себе не находил со страху, — сказал Лудовик. Говорил, что требует отставки министра внутренних дел, что сюда ворвутся и нас повесят на фонарях. Да что же происходит? Чёрт бы их всех драл. «Что происходит?» — сказал Малина. «Можно считать, что революция Дон Кай. Нам пришлось снять патрули, чтобы их не забрасывали камнями. Почему армия не вмешивается Дон Кайя? Почему нет приказа помочь нам?» «А они, сеньор?» — сказал Телис. «Что они сделали с Мартиносом, со стариком Трифульсио?» «О них можешь не беспокоиться. Мы их похоронили», — сказал Малина. «Тебя Телис зовут?» «Твой начальник оставил тебе в префектуре денег. Когда сможешь ходить, поедешь в Ику на автобусе». «Чего же их здесь-то зарыли?» — сказал Телис. «У Мартинеса Вики жена и дети. У Трифульсио тоже родня какая-то в Чинче осталась. Почему их домой не отправили? Чтоб схоронить по-человечески. Зарыли, как все равно собак. Тут к ним и на могилку никто не придет». полита сказал Малина. «Вли ему укатил твой Ипполита, невзирая на мой приказ». Я просил его остаться, помочь, а он хвост с трубой. Да я знаю, как он отличился в театре. Ничего, подам рапорт Лосано, он у меня попляшет». «Потише, потише, Малина», — сказал Кая Бермудес. «Какие еще рапорты?» «Спокойно и подробно доложите о ситуации в городе». «Ситуация такова, Дон Кая, что полиция своими силами поддерживать порядок не может», — сказал префект. «Я уже докладывал, могу еще раз повторить. Если армия не вмешается, произойдут весьма серьезные события». «Ситуация какова?» — сказал генерал Льерена. «Элементарно простая ситуация, Паредес. Идиот Бермудес поставил нас в безвыходное положение. Он их раздразнил, отдуваться предоставляет нам. Требует демонстрацию силы». «Демонстрация силы», — сказал генерал Альварадо. «Нет, если я выведу войска, прольется крови больше, чем в пятидесятом Уже сейчас город в баррикадах, люди вооружаются, обастует вся Арекипа. Предупреждаю вас, прольется много крови». «Кая утверждает, что это не совсем так, генерал», — сказал Парадес. «По его словам, забастовку поддерживает лишь 20% жителей. Вообще, страсти разжигают кучка агитаторов, нанятых коалицией». «Не 20%, а все поголовно», — сказал генерал Альварадо. «Полновластный хозяин в городе — народ. Создан какой-то комитет, куда вошли адвокаты, рабочие, врачи и студенты. Префект настаивает, чтобы я вывел войска сегодня вечером. Однако я хочу, чтобы решали это вы, генерал». «Ваше мнение, Альварадо», — сказал генерал ерена — «без экибоков». «Они разбегутся по домам при одном виде танков», — генерал сказал кая Бермудес. «Терять время — это безумие. Каждая минута промедления усиливает мятежников и роняет престиж власти. Отдайте, наконец, приказ». «Если без экибоков, то я не понимаю, почему армия должна пачкать себе руки ради сеньора Бермудеса», — сказал генерал Альварадо. Здесь не затронут ни президент, ни вооруженные силы, ни режим как таковой. Лидеры коалиции заверили меня в этом. Они обещали унять страсти, как только бермуда со снимут». «Генерал, вам ли не знать, кто возглавляет коалицию?» — сказал сенатор Аривала. бакакорса Савала, Ланда. Нелепо предполагать, что они хоть каким-то боком связаны с АПР или с коммунистами, не так ли?» «Они питают глубочайшее уважение к вооруженным силам вообще и к вам, генерал в частности», — сказал сенатор Ланда. «Выдвигается одно единственное условие — отставка Бермудаса, ведь он уже не в первый раз допускает непростительную оплошность. Прекрасный случай избавиться от этого субъекта, который порочит и режим, и нас всех». «Арикипа возмущена происшествием в театре», — сказал генерал Альварадо. «Сеньор Бермудес ошибся в расчетах, господин генерал. Лидеры коалиции очень искусно направляют народный гнев по нужному им руслу. Во всем винят не режим, а Бермудеса. Разумеется, если вы прикажете вывести войска, я подчинюсь, но подумайте, стоит ли. Если Бермудес уйдет, все решится мирным путем». «Мы за несколько часов потеряли то, что добывали годами», — сказал кая Бермудес. «Льерена отделывается недомолвками, другие министры избегают встречи». «Это заговор, Паредес, настоящий заговор против меня. Ты, ты лично говорил с Льереной?» «Так», — сказал генерал Льерена. «Части из расположения не выводить, Альварада. Войскам не вмешиваться и реагировать только в случае нападения». «Архиверные решения, господин генерал», — сказал Альварада. «Меня снова посетили Бакакурса и Ланда из коалиции. Они предлагают военное правительство. Бермудеса вон» а впечатление слабости не создается. Мне кажется, это разумно». «Генерал Альварадо отлично себя проявил», — Фермин сказал сенатор Ланда. «Страна устала от Бермудеса, — генерал сказал сенатор Аревала. Событие в Эрекипе — это предупреждение о том, что может произойти в Перу, если мы не избавимся от этого негодяя. Прекрасная возможность для армии завоевать симпатии перуанцев». «Меня нисколько не пугает волнение в Эрекипе, доктор Лора», — сказал доктор Арбилайес. «Напротив, можно считать, мы выиграли в лотерею. Бермудас — это политический труп». «Что?» — сказал доктор Лора. «Президент никогда на это не пойдет. Бермудас — его баловень. Он скорее предпочтет залить все Эрекипу кровью». «Президент не семи пядей во лбу, но и далеко не дурак», — сказал доктор Арбилайес. «Надо объяснить подохочиво, и он поймет». «Вся ненависть к режиму сосредоточена на Бермудесе. Надо бросить им эту кость, и псы притихнут». «Если войска не вмешаются, мне опасно будет оставаться в городе», — сказал префект. «Для защиты префектуры у меня всего десятка два полицейских». «Если покинете Рекипу, будете разжалованы и уволены», — сказал Бермудес. «Возьмите себя в руки. Генерал Ярана с минуты на минуту отдаст приказ вывести войска из казарм» донкая «Мы тут как в западне», — сказал Малина. «Отсюда слышно митинг на площади Армос. Как бы они не начали нас штурмовать, почему не выходят войска?» «Понимаете, Паредес, армия не хочет пачкаться для того лишь, чтобы сохранить Бермудасу министерское кресло», — сказал генерал Льерена. «Нет-нет, что вы, ни в коем случае. Да, да». «Разумеется, надо положить конец беспорядкам. Командование вооруженных сил и группа наиболее близких к режиму сенаторов решила предложить президенту военное правительство». «Мы убиваем двух зайцев, избавляемся от Бермудаса и вместе с тем одерживаем верх над Эрекипой, вовсе не поддаваясь на их требования», — сказал доктор Арбилайс. «Правительство в полном составе уходит в отставку, военные формируют новый кабинет, и вопрос решен». «Что происходит?» — сказал кая Бермудес. «Я четыре часа жду приема у президента. Что это значит, Паредос?» «Благодаря этому решению армия останется незапятнана», — сказал сенатор Аривала. «И вы приобретаете огромный политический капитал. И все, кто вас ценит, генерал, очень рады этому». «Ты можешь беспрепятственно пройти к президенту», — сказал кая Бермудес. «Я прошу тебя». «Отправляйся сейчас же, объясни ему, что тут заговор в самых высших сферах, и теперь все зависит только от него. Пусть вразумит Льерену. Я уже никому не верю. Меня продали даже Лосана с Эльсибиадосом». «Без глупостей, Малина», — сказал ласана «Никаких арестов. Оставайтесь на месте со своими людьми, постарайтесь обойтись без стрельбы». «Не понимаю, сеньор лосана сказал Малина. «Вы приказываете одно, министр — другое. Кого мне слушать?» «Меня», — сказал Лосано. «А донни Кая можете забыть. Он отстранен от дел, и боюсь ему недолго ходить в министрах». «Сколько там раненых?» «Человек 20 сеньор лосана сказал Малина. «Это тяжелые, не все в госпитале». «А, тех двоих похоронили?» — сказал Лосано. «Да, как дон Кая распорядился тайно». «Двое других вернулись в Ику», — сказал Малина. «Один в госпитале. Телис его зовут». «Вы проводите его поскорее из Эрекипы», — сказал ласана «И моих агентов тоже. Нечего им там околачиваться». и «Ипполит уже уехал в Лиму, вопреки моему приказу», — сказал Малина. «А второй, Пантоха, в довольно тяжелом состоянии. Ему придется полежать, передвигаться самостоятельно он не может». «А-а-а, — -а, сказал Кайбер Мудес. «Обстоятельства складываются так, что непонять нельзя. Отлично понимаю. Что ж, я согласен. Где подписать?» «Ты как будто не очень огорчен, Кайя», — сказал Паредос. «Мне очень жаль, но я не мог тебе помочь. Сам понимаешь, в политике дружбу по боку». «Да что ты мне объясняешь? Я все прекрасно понимаю», — сказал Кайя Бермудес. «И потом я и сам давно уже собирался уйти и говорил тебе об этом, если помнишь. Да, завтра утром, самолетом». «Не знаю, как я буду себя чувствовать в твоем кресле», — сказал Паредос. «Ах, если бы ты с твоим громадным опытом мог остаться, подать мне совет в трудную минуту». «Пожалуйста», — сказал Кайя Бермудес, — «вот тебе мой совет. Не верь никому на свете, даже родной матери». «Ошибки в политике обходятся очень дорого», — сказал Паредос. «Это как на войне». «Верно», — сказал Кайя Бермудес. «Я не хочу, чтобы знали о том, что я уезжаю. Будь добр, сохрани это в тайне». «Мы тебе наймем такси, оно тебя довезет в команду Там, если захочешь, отдохнешь денька два перед тем, как ехать в Ику», — сказал Малина и помалкивай насчет всего, что видел тут в Арикипе. Лучше будет. — Ладно, — сказал Тейлис, — лишь бы убраться отсюда. — А я, — сказал Лудовика, — меня когда отправите? — Как только начнешь вставать, — сказал Малина, — да не бойся, все уже позади. Дон Кая больше не министр, и забастовка скоро кончится. — Не держите зла, Дон Кая, — сказал доктор Альсибиадес. На меня было оказано такое давление, что иначе поступить я не мог. — Ну, разумеется, Альсибиадес, — сказал Кая -Бермудес. «Какое там зло, напротив, я восхищен вашим проворством. Помогайте по мере сил моему преемнику, команданте Паредесу. Он вас назначит начальником канцелярии. Паредес спросил мое мнение о вас, и я заверил его, что вы справитесь». «Всегда буду рад оказаться вам чем-нибудь полезным, Донкая», — сказал Алисибиадес. «Вот ваши билеты, вот паспорт, все в порядке. Мы уже не увидимся. Позвольте пожелать вам доброго пути, Донкая». — Ну, заходи, заходи, у меня потрясающие новости, — сказал Лудовика. — Ну-ка угадай. — Нет, Лудовика, не с целью грабежа, — сказал Амбросия. — Нет, нет, и не поэтому тоже. Не спрашивай меня, а. Я все равно не скажу, почему я это сделал. — Ты поможешь? — Мне дали звание, — сказал Лудовика. — А ну-ка, одна нога здесь, другая там, притащи бутылку, только чтоб не засекли. Отметим. — Нет, это не он меня послал. — Он и не знает об этом, — сказал Амбросия. «Убил и убила а почему не спрашивай?» «Сам. Один все задумал и исполнил. Нет, никто не помогал. Он собирался дать ей денег на Мексику. Он смирился, что она всю жизнь будет из него кровь сосать. Поможешь, а?» «Агент третьего класса. Отдел по расследованию убийств», — сказал Лудовико. «А знаешь, кто мне сообщил эту новость?» «Да-да. Чтоб спасти его», — сказал Амброси. «Да ради него. Да, благодарность ему». Теперь он хочет, чтобы я уехал. Вовсе он не неблагодарный, просто не хочет, чтобы тень легла на семью. Он хороший человек. Пусть, говорит, твой дружок Лудовика тебя выручит. Присоветует, как быть, а я его, говорит, отблагодарю. Поможешь? — Сам сеньор ласана можешь себе представить, — сказал Лудовика. — Вдруг входит в палату, я рот разинул, Амбросия. Он тебе даст десять тысяч, и я десять тысяч у меня отложено, — сказал Амбросио. — Ну, ясное дело, Лудовика, моментально, излимы и никогда больше тебе не попадусь. — Ладно, Амалию увезу. — Договорились. Сюда больше мы не ногой. — жалованье Две восемьсот, но сеньор Лосан обещал похлопотать, чтобы учли выслугу лет и прибавили, — сказал Лудовика. — Укальпо, — сказал Амброси. — А что же я там буду делать? — Да я знаю, что Ипполита вел себя безобразно, — сказал Лосан. — Мы его отошлем к черту на рога. Пусть гниет. Знаешь, куда он загремел захохотал хохота Лудовика? Вселендин! Но, «Ну, значит, он тоже получил звание, сказал Амбросио. Смотри-ка, ты от радости уже поправился. Вон даже вставать можешь. Когда выпишут. Не торопись, лудовика сказал сеньор Лосано. Подлечись как следует. Считай, что ты в отпуску для поправки здоровья. Чего тебе не лежится? Чем плохо? Дрыхни целый день, обед в постель подают. Да нет, сеньор, все не так уж распрекрасно, сказал лудовика «Ведь я же не получу ни черта, пока тут валяюсь». «Получишь жалование целиком за все то время, что находишься на излечении», — сказал ласана «Куча денег, Лудовика». «Нет, сеньор Лосана. Вольнонаемные получают, только когда службу исполняют», — сказал Лудовика. «У меня ж звания нет, не забудьте». «Есть у тебя звание», — сказал сеньор ласана «Лудовика Пантоха, агент третьего класса, отдел по расследованию убийств. Звучит?» — Я чуть не бросил Самброси ему руки целовать, — сказал Лудовика. — Неужели правда произвели, сеньор Лосана? — Да. — Я говорил о тебе с новым министром, а он умеет ценить людей по заслугам, — сказал Лосана. — Оформим производство за сутки. — Пришел тебя поздравить. — Простите, сеньор, — сказал Лудовика. — Ох, стыд-то какой! Это от радости уж больно неожиданно. — Ничего, ничего, не стесняйся слез, — сказал ласана Значит, душа у тебя не задубела. Это очень хорошо, Лудовика. «Ну, такое дело, правда, надо отметить», — сказал Амброси. «Сейчас сгоняю. Надеюсь, сестрички меня не схватят». «Сенатор Аривала, наверное, очень переживает», — сказал Лудовика. «Его-то люди больше всех пострадали. Двоих вообще убили, а третьего спасибо хоть не до смерти». «Ты, Лудовика, лучше забудь об этом», — сказал ласана «Как же такое забыть», — сказал Лудовика. «Вы поглядите, как меня отделали. Это, пожалуй, до могилы не забудется». — Кажется, напрасно я за тебя хлопотал, — сказал ласана Ничего ты не понял, Лудовика. — Не пугайте меня, сеньор ласана сказал Лудовика. — Что я должен был понять? — Что ты теперь настоящий офицер полиции. — Точно такой же, как те, что из училища выходят, — сказал ласана офицер полиции не мог принимать участие в делах вроде Рекипы. — На работу, — сказал дон Эмилия Аривала. — не Элис, теперь тебе надо поправиться. «Поживешь сколько надо, будет с семьей, а получать будешь, как и раньше. Вот срастется нога, пойдешь работать». «Для таких дел нанимают всякую шпану», — сказал сеньор Лосана. «А ты никогда таким не был. Тебе всегда поручали ответственные задания, требующие специальной подготовки. Так написано в твоем личном деле. Может, мне зачеркнуть все это? Написать «привлекался по найму для разовых акций», а?» «Не за что, сынок», — сказал дон Эмилия Аривала. «За добро добром платят. Так-то, Телис?» «Все, сеньор Лосана, понял, понял», — сказал Лудовика. «Виноват не сразу сообразил. Никогда я не бывал в Рекипе. Потому что иначе могут начаться всякие разговоры. Он где не имеет права, он не достоин звания», — сказал сеньор Лосана. «Так что забудь об этом навсегда». «Забыл, забыл, дон Эмилия», — сказал Телис. «С роду языки не выезжал, а ногу сломал, когда мул меня сбросил». «Ах, Дон Эмилия, вы же представить не можете, до чего мне эти деньги, кстати, придутся!» «Почему именно в Пукальпу?» — сказал Лудовика. «По двум причинам. Во-первых, там самый скверный комиссариат во всем Перу. А во-вторых, у меня родич в Пукальпе. Он тебе подыщет работенку. У него транспортная компания, автобусы. Видишь, братом Амброси, все тебе на блюдечке подается».